Глава 29. Поправьте меня, если я ошибусь в текущей оценке. Муром посмотрел на полковника и, дождавшись согласного кивка, продолжил. Первое. Военные стражи и маги. Обеспечивают охрану территории, которые находятся под нашим контролем. Мы это и так делаем, проворчал мэр. Впрочем, продолжайте. Второе муром навис над картой. Мы прямо сейчас определим м -м, линию фронта и приступим к фортификации укреплений. Это будет сложнее, заметил Магнун Огненный. Все производственные мощности в данный момент находятся под контролем нежити. «Это второстепенные детали», — отмахнулся Муром. «Решается или рейдом в конкретные районы, или разбором домов на материалы. «Согласен», — кивнул полковник. «С этим разберемся позже. Сейчас главное обозначить границы, которые мы сможем удержать». «Вы лучше знаете город», — Муром обвел взглядом текущее руководство Сибурска. «Вам и карандаш в руки» мы с добрыни если что, поможем». «Поможем», — подтвердил гном. «А если сможете организовать круг силы, то я вам трехметровые стены возведу и ров в придачу». Третье. Муром одобрительно посмотрел на склонившихся над картой полковника мага и мэра. Малый выхи из замок Алдаил, готов принять всех женщин и детей. «А вот это добрая весть», — выдохнул полковник. «Я уж думал, вы воспользуетесь ситуацией и потребуете за эвакуацию золота? Я предприниматель, а не барыга», — оскорбился Муром. «Ну и четвертое. Нужно официальное разрешение администрации Сибурска на прибытие Орочева батальона. Считайте, что разрешение у вас есть», — твердо произнес мэр. Тогда последнее Муром посмотрел мэру в глаза. «Вам нужно решить оставаться в Сибурске или проводить полную эвакуацию?» «Я за первый вариант», — не раздумывая ответил мэр. «Как минимум удержать центральную и восточную часть города, как максимум пробиться на юг к реке». «Я за оборону», — произнес полковник. «Уйдя в Малые Выхи, мы отрежем себя от империи, а так у нас останется какой-никакой, но плацдарм. Я тоже за оборону» кивнул капитан Ядов. «К тому же я, как командир стражи, обязан спасти как можно больше местных жителей». За оборону кивнул магнун Огненный. «В гильдии магов много редких книг и артефактов. Если мы оставим все это противнику, есть вероятность, что он обернет эти знания против нас». «Зомби, владеющие магией», — поежил Симуром. «Не дай бог». «За оборону!» — Агюст хмуро посмотрел на карту. «Я не могу бросить доверившихся мне людей!» «За оборону!» — вздохнул Фаньяр. «Если мы уйдем сейчас, сгниют тонны зерна!» При всем моем уважении нахмурился мэр. «Сейчас не та ситуация, чтобы думать о деньгах!» «Сгниют тонны зерна!» — упрямо повторил Фаньяр. «И я очень сомневаюсь, что зомби будут сеять пшеницу!» «А еще я очень сильно сомневаюсь, что все закончится в ближайшее время». Толстяк посмотрел на мэра, и тот пристыженно отвел взгляд. «Я не стратег и не военный», — Фонияр поморщился. «Но, судя по тому, что я услышал, эта беда пришла надолго. А значит, нужно позаботиться о продуктовой безопасности. Другими словами, спасти зерно. Значит, единогласно», — подытожил Муром. Брат рипсак, ты можешь вернуться в замок? Могу, подтвердил миниатюрный голем. Но не буду. Надо, нахмурился муром. Ты наша единственная связь с замком. Моих сил хватит, чтобы обеспечить связь с Иваном Ивановичем, немного помолчав ответил голем. Я же нужнее здесь. Во-первых, Бадан наверняка приготовил не одну пакость, а во-вторых, чтобы восстановить силы, мне нужны знания. «И я очень надеюсь, что гильдия магов...» Рипсак вопросительно посмотрел на магнуна Огненного. «Почту за честь!» «Не разочаровал голема маг!» «Двери нашей гильдии открыты для вас!» «Надеюсь», — бесцеремонно вмешался мэр, «что в благодарность малые выхи пришлют еще чумных докторов!» Рипсак с посмотрел на мэра, но тот и не подумал смущаться. «На мне город!» — твердо заявил мэр и я готов на все, чтобы его удержать». «Не поможем», – прогудел Муром. «Вот только, насколько я знаю, войска полковника Запова были расквартированы на востоке Сибурска не просто так». «Вы правы», – вздохнул мэр. «Они должны были привести малые выхи к покорности». «Это инициатива города или империи?» – нахмурился Муром, сверля полковника взглядом. «Определенных лиц в канцелярии императора», — поморщился мэр. «Но я могу вас заверить. До тех пор, пока я мэр Сибурска, между нашими городами будет вечный мир». А я, в свою очередь, полковник, с достоинством выдержал взгляд Мурома. «Даю слово офицера, что не подниму свои войска против клана Три Богатыря и против города Малые Выхи». «Ну и славно», — выдохнул Муром. «Остался последний вопрос». Он посмотрел на миниатюрного голема. «Брат Репсак, как нам одолеть эту напасть?» в скверну выжжет истинный жар», — нараспев процитировал голем. «Нежить сразит в изгнании король, но обезну закроет хрустальная кровь». Так, нахмурился Муром. «Истинный жар — это понятно. Истинный огонь, он же Горыныч». «Хрустальная кровь – это однозначно хрустальная гора, но вот кто такой король в изгнании – непонятно». «Может, речь идет о чумном короле», – предположил Добрыня, – «тот самый некромант, который был изгнан магами Евразара». Хм, «Возможно», – протянул Муром, – «а учитывая, что репсак намеренно светанул перед тобой тот портал, это точно он», – уверенно заявил Добрыня. Айван или как там его некромикон <злевший> зловещий, случайно дал подсказку, где именно его искать. «Не стоит тешить самолюбие Бадана-младшего», неодобрительно произнес Репсак, демонстративно не обратив внимания на размышления богатырей. «Да некромантов-песеголовых ему еще расти и расти. Называйте его Баданом». «Что за подсказка?» Заинтересовался Муром, кивнув библиотекарю в знак того, что он его услышал. Метка инферно!» — невесело улыбнулся Добрыня. «Помнишь, когда я выпустил в мир чуму, я сказал, что буду с тобой и Алешей до конца, даже если мне суждено попасть в ад?» «И-и», — нахмурился Муром, — «это ни о чем не говорит. Мало ли, что мы можем ненароком сболтнуть». Я был услышан, Илюш, в глазах Добрыни сверкнула фанатичная вера. И сейчас этот Бадан сказал, что на мне метка инферно. Но ты же не думаешь, что это все на самом деле, Добрынь. Я уже мало что понимаю в происходящем. Добрыня покачал головой. Но теперь точно знаю, в каком именно мире мне искать того некроманта. Вот только для этого нам нужен... Меч-кладенец, закончил за него Муром погоди-ка пару секунд». И Муром, не обращая внимания на местных, которые жадно ловили каждое оброненное ими слово, нашел в кармане кристалл и сжал его в кулаке. Накатила привычная слабость, а перед глазами замелькали системные уведомления. «Внимание! Задание локальной апокалипсис выполнено. Вы сумели связать воедино все зацепки и вычислили инициатора апокалипсиса». Вы доказали, что можете защитить как замок, так и город. Награда: повышение репутации с городами Сибурской Малой Выхи, Редкий артефакт амулет подчинения плюс 20% к урожаю, повышение инвестиционного рейтинга района. Благословение родового замка. Внимание открыто, фамильное подземелье Алдаила. Рекомендуемое количество исследователей от трех разумных. Рекомендуемый уровень сотый плюс. Внимание, доступно обязательное задание «Отчий дом». Бадан зловещий поставил ваш мир под удар трех сил, и только от вас зависит, сумеете ли вы защитить свой дом, или скверно и разорвут его пополам. Внимание, доступно обязательное задание «Три мира» «Скрыто, скрыто, скрыто». Внимание, доступно обязательное задание «Непростой выбор», лишь один из вас сможет воспользоваться «Скрыто, скрыто, скрыто, скрыто». «Добрыня, подземелье!» — от избытка чувств Муром хлопнул друга по плечу. «Подземелье открылось!» «Но, Илюш!» — Добрыня посмотрел на друга. «Я сейчас не могу, если не помочь с укреплениями. Нежить окончательно захватит Сибурск. И какой тогда толк будет от меча Кладенца? Никакой артефакт не сможет вернуть людские жизни!» «К слову об артефактах!» — мрачно протянул Муром. После Айвана должен был остаться амулет подчинения. Капитан Ядов, сидящий ближе всего к останкам Айвана, пошерудил своей шпагой в кучке пепла и согласно кивнул. Да, действительно. Он озловчился, подцепил артефакт стрием шпаги и продемонстрировал сидящим за столом огромный изумруд в золотой оправе. Думаю, лучше его уничтожить, нахмурился магнун огненный. Согласен, кивнул Добрыня. От него так и тянет злом. «Лучше пожертвовать его фортуне», — не согласился Муром. «Удача нам еще пригодится». Над столом повисла неловкая тишина. Добрыня хмурился, бросая взгляд то на Репсака, то на Илью. Голем невозмутимо смотрел вдаль, ожидая решения богатырей. Ну а Муром барабанил по столу, прикидывая варианты. «Мы были бы очень признательны», — неожиданно произнес Магнун Огненный. «Если бы мастер добры не остался!» «Увы, но у нас практически нет боевых магов Земли. Большинство предпочитают идти по стезе агрономов. Это проще и денежней». «Миром правят деньги», — поморщился мэр. «И эти же самые деньги его и спасут», — нахмурился Агюст. «Мы с Фанияром, он посмотрел на Толстяка, и тот согласно кивнул, — Профинансируем как эвакуацию, так и фортификацию Сибурска. Но только при условии, что армейцы помогут спасти зерно, добавил Фаньяр. Сделаем, кивнул полковник. Знаете, никогда не думал, что судьба всего города может оказаться фактически в руках одного человека. Да ладно, смутился Добрыня. Наверняка есть еще десятки, если не сотни магов земли, будь то гильдии авантюристов или соседние города боюсь что нет покачал головой магну огненный поверьте мне как главе гильдии магов сибурска самые популярные стихии огонь затем воздух после вода и самый последний идет земля а среди них большая часть агрономы и лишь единицы фортификаторы или горняки муром добрыня с тяжелым сердцем посмотрел на друга прости за что нахмурился богатырь «За то, что тебе придется идти за мечом кладенцом одному», — вздохнул Добрыня. «Но ты же понимаешь, что как только мы, я его достану, тебе придется немедленно лететь в Алдаил, ведь портал находится в желтой комнате». «Понимаю», — кивнул богатырь. «А до этого момента я сделаю все, чтобы нежить не смогла окончательно захватить Сибурск». Алеша занялся делами в реале, ты остаешься в Сибурске, а потом и вовсе идешь в никуда. Муром покачал головой. Не думал я, что наши пути дорожки разойдутся. Главное, Добрыня ткнул друга кулаком в плечо, чтобы они сошлись, а уж об этом мы позаботимся. Позаботимся, вздохнул Муром и, хлопнув друга по плечу, посмотрел на Голема. Брат Репсак, как только ты, мастер Илья, добудешь меч-кладенец, «Я немедленно доставлю мастера Добрыню в замок. Чума Бадана распространяется слишком быстро, и есть вероятность, что по возвращению мастеру Добрыне некого будет спасать». «Значит, решено!» Муром поднялся со стула и, обведя всех присутствующих в зале, внимательным взглядом уставился на военных. «Полковник, на вас оборона! Капитан, на вас снабжение и помощь магнатам!» Оба тут же кивнули, а Запов пододвинул к Добрыне исчерканную карандашом карту. «Я обозначил рубежи». «Ну а пока Добрыня будет заниматься формированием великой стены», <стены> — Муром посмотрел на мага. «Мастер Магнун, надеюсь, обеспечит моего друга всем необходимым, включая зелья и круг силы». «Все непременно», — кивнул маг. «Чем быстрее появится стена, тем лучше». «Я лично поделюсь своей силой и предоставлю в бессрочную аренду все свои и гильдейские артефакты». «Хорошо», — кивнул Муром и перевел взгляд на магнатов. «Агюст, Фонияр, на вас снабжение. Как только подойдут орки, заберите у унежите все. Зерно, золото, доспехи, сталь, ткани. Сделаем», — кивнул Агюст. «Жаль людей не вернуть». «Спасем всех, кто устоял перед ментальным влиянием Бадана». Нахмурился Муром. И да, особое внимание уделите золотой улице. Боюсь, большую опасность для банков будут представлять не нежить, а мародеры и бессмертные. Кстати, о бессмертных, произнес мэр. Чего нам от них ожидать? Всего, не раздумывая, заявил Муром. Увы, но все, что я могу сказать, действуйте по ситуации. Разберемся, кивнул мэр. Я не позволю какой-то нежити захватить мой город. «Будущее не только Сибурское и даже не только империи Евразар», Муром потряс сжатым кулаком. «Будущее всего мира зависит от нас. Так давайте же выложимся на тысячу процентов». «Есть такая профессия», Добрыня поднялся с места и гулко бухнул кулаком по груди. «Родину защищать». «Клянусь защищать и служить». «Клянусь». «Клянусь». «Клянусь». Один за другим поднимались сидящие за столом лидеры, и один за другим торжественно клялись. Не просто говорили красивые слова, но обнажали свою душу. И эта клятва соединяла их сердца крепче любых цепей. «Что ж», — кивнул Муром, стоило последнему лидеру произнести заветные слова. «За дело, другие. И, не обращая внимания на вспыхнувшую деловую суету, мысленно потянулся к клановому домовому. Иван Иваныч, срочная эвакуация.